Глава 42 Не то чтобы Альтан ждал подвоха, но не сильно удивился, когда услышал о проблемах на кухне. Навряд ли тиона была в этом виновата, просто он давно привык, что неприятности ходят большой толпой. По сравнению с тем, что надежда на возвращение магии билась в предсмертных конвульсиях, сорванный прием – сущие пустяки. Не короля же они ждут в конце концов. Приличия еще позволяют извиниться и все отменить. Однако Альтан напомнил себе, что учится доверять Теоне. Она радовала его сообразительностью и умением принимать правильные решения. И все же, едва увидев Эмиля, он попросил его узнать, что происходит на кухне. И пока Теона сражалась с поварами и кастрюлями, они все выяснили. И опять Альтан не удивился. Подлость в человеческой природе, и предавали его часто. А вот разозлился страшно. Как можно было подставить женщину? И главное, из-за чего? С Лион расстался без сожалений, как и с Дереком. К поискам нового управляющего добавятся поиски повара, только и всего. Теона справилась с трудностями, и Альтан, выдохнув, не предполагал, что его ждет еще один сюрприз. В принципе, он мог бы и не заметить наряд Теоны. Альтан предпочитал видеть ее без одежды, так что никакой разницы, серое на ней платье или синее, с кружевами или с рюшечками. Вот только жена, вихрем скатившаяся с лестницы, внешним видом не отличалась от кухарки, которая всего на пару минут сбежала от кастрюль. И хорошо бы только он это заметил. Увы, и от соседей не ускользнула небрежность Теоны. Даниэлла презрительно кривила губы, когда Теона этого не видела, а во взгляде Рауля он случайно уловил мимолетную насмешку. И это его жена. Какие-то арендаторы смеялись над его женой. Тео не заслужила подобного, но и оправданий ее поведению нет. Неужели нельзя было выделить несколько минут на то, чтобы переодеться? А она, как назло, еще и спорила. Альтан знал, что у него непокладистый характер, и жена это знала. И все один к одному, все вечно выходит из-под контроля. Мышка вполне оправдывает его доверие, но и злить умеет так, что хочется метать громы и молнии. Маленькая негодница. Когда Тона вернулась в приличном платье гнев успел остыть. Альтан давно заметил что не может долго сердиться на жену и не при гостях же прожигать ее взглядом до да отчитывать. Если задуматься этот прием он затеял ради нее от чего-то был уверен что ей скучно без общества и хочется поговорить не только о делах, но и посплетничать надеть нарядное платье. Кто его знает может тиона и не страдала по? последние дни, увлекшись делами, она выглядела счастливой и довольной, но это же не повод портить ей удовольствие. Тем более она так старалась. Эмиль не мог к ним присоединиться, так как наотрез отказался раскрывать инкогнито. Альтана порядком утомила скрытность друга, и вроде бы это оправдано, но накладывает определенные ограничения. Например, как сейчас. Виола вела себя прилично, за исключением выходки с платьем. Альтан легко догадался, что это подстроено специально. Стакан в руках Виолы появился не просто так, надо будет поблагодарить ее позже. Вечер прошел идеально. По мнению Альтана, конечно. Но он внимательно наблюдал за женой и видел, что она спокойна и даже улыбается. Правда, на него Тео смотрела виновата и почти сразу же отводила взгляд, но этого никто не замечал. Светсоны интересовались новостями из столицы. Расспрашивали о перевороте с осторожностью о новом короле. Альтан понял, что они прекрасно осведомлены, кто он и кто его жена. Но никаких намеков не прозвучало, кроме того, когда Рауль обратился к как к принцессе. Почему он никогда не думал о мышке так? Его жена принцесса. Ха-ха, действительно, обхохочешься. Головокружительная карьера из казарма королевского замка в королевские зятья. Кто бы мог подумать, его отец защищал деда Теоны, а он уничтожил ее отца. Собственно, поэтому Альтан никогда и не напоминал Тео, что она принцесса. После того, как она поблагодарила его за смерть Генриха, это было неуместно. Тео определенно не гордилась своим происхождением. Светсыны показались Альтану приятными людьми, хотя бы потому, что Рауль не лез в душу, выпытывая подробности знаменитой битвы, а Даниэла не строила глазки, пытаясь соблазнить. И Теоне они, похоже, понравились. Она мягко улыбалась Раулю в ответ на его комплименты. Альтан мог бы скрипеть зубами от ревности, однако помнил об истинной связи. Мышке нужен только один мужчина — муж. А с Виолой и данелой они о чем-то весело щебетали после обеда. «Прошу прощения, Альтан. Вероятно, вы сильно любите жену? Вы не сводите с нее глаз?» тиона моя истинная пара». «О, вот как!» И пусть вопрос прозвучал неожиданно, Альтан был рад ответить на него именно так. Пусть Рауль знает, что у него нет шансов. Расставались почти что друзьями. Альтан пригласил Светсонов заглядывать в гости просто так, по-соседски. Они настояли на том, чтобы лорд и леди Коули в ближайшее время посетили их дом. Теона счастливо улыбалась, провожая гостей, и огорченно вздохнула, едва они ушли. Естественно, страдала она не от того, что визит завершился. «Все прошло, как ты хотела?» — спросил Альтан. «Да, милорд». «Спасибо, ты все прекрасно организовала». Она смотрела на него из-под лобья и покусывала губу. Ждала выговора, конечно же. Виола уже ушла к себе, слуги занимались уборкой. «Иди отдыхать, ты устала». Теона вспыхнула, хотела возразить, но передумала и, взмахнув юбками, быстрым шагом покинула комнату. «Поговорить им все равно придется». Но позже. И вовсе не потому, что Альтан хочет заставить Тиону осознать всю тяжесть ее поступка. Нет там никакой тяжести. Обычные женские амбиции. Просто им обоим нужно немного перевести дух. Отдельно друг от друга. Эмиля Альтан нашел в его покоях. «Можно?» «Заходи, Аль!» Эмиль захлопнул книгу, которую читал. «Гости ушли?» «А ты не знаешь». Эмиль улыбнулся. «Всё чисто», — сказал он. «Ни одна ловушка не сработала. В них нет силы, и попыток оставить что-то в доме не было». «Да я так и предполагал, но рисковать не мог, сам понимаешь». «Понимаю», — кивнул Эмиль. «Я здесь для того, чтобы вас защищать, кстати. Или совсем не кстати». «Что?» Альтан взял в руки отложенную книгу. «Инициация? Серьёзно?» «Да, я именно об этом». «Кто?» «Виола». «О, я мог бы догадаться. Она знает?» «Очевидно, нет. Аля она не виновата». «Эмиль, ты в своем уме? Ты объясняешь это тому, кто узнал о собственной силе после двадцати?» «Сам не знаю, что несу». Эмиль покачал головой. «Я чувствую ответственность за Виолу». «Ничего подобного», вздохнул Альтан. «Она тебе нравится, и ты переживаешь, как она воспримет инициацию». Захочет ли и что будет делать дальше? Ты же еще ей не сказал? Нет, ты не против, если это сделаю я? Я настаиваю, чтобы это был ты. И чем быстрее, тем лучше. Случайная инициация может плохо закончиться. Адский пламень. Да с характером Виолы случайный выброс силы — это стихийное бедствие. Счастье, что это не произошло раньше, до того, как Эмиль разглядел в ней магический потенциал. «Все в порядке, Аль?» «Почему ты спрашиваешь?» насторожился Альтан. «Ты напряжен». Эмиль пожал плечами. «Может, просто устал?» «Устал», согласился он. «Пойду отдыхать». Теоны в спальне не оказалось. Учитывая, что после Эмиля Альтан прошелся по дому, проверяя работу слуг, да и потом не спешил к жене, у нее было достаточно времени, чтобы переодеться. Если бы он точно знал, что она прячется, то лег бы спать. Но если что-то случилось... Он нашел Теону в ее маленькой гостиной, перед камином. Она сидела в кресле, поджав ноги, и смотрела на огонь. Дрова тихо потрескивали, и в комнате было жарко, но жена зябко куталась в шаль. «В чем дело, ваше высочество?» Альтан не удержался от усмешки. «Почему вы не в спальне?» Тео едва заметно вздрогнула и поежилась. «Ты велел мне отдыхать, а не ложиться спать?» Ответила она тихо. «Я отдыхаю. Прости, если неправильно тебя поняла». Она хотела встать, но Альтан махнул рукой. «Сиди. Придёшь, когда захочешь». Он шагнул к двери. «Аль!» «Что?» Он обернулся, стоя на пороге. «Ты не хочешь знать, почему я опоздала? Не хочешь со мной разговаривать? И наказать тоже не хочешь?» «Наказать?» Альтан вернулся и сел на стул, поставив его напротив кресла. А за что, Тео? За то, что взрослый мужчина решил отомстить женщине и сказался больным, чтобы сорвать прием, который она готовила? Или за то, что эта женщина так старалась доказать мужу, что справится с любой проблемой, что позабыла о времени? А заодно надо наказать мужа, который и спровоцировал того мужчину, показав, как низко ценят свою женщину?» «Аль!» тиона ахнула, прикрыв рот ладонью. «Ты... ты так говоришь?» «Я говорю правду. Ли не заболел, он специально тебя подставил. Он уже уволен. Это я дал ему повод. Я не поддержал тебя, когда мы только приехали». «Но ты злишься на меня?» «Да, злюсь. Немного. Но навряд ли ты виновата в том, что не захотела просить меня о помощи». «Я виновата», — возразила тиона «Я унизила тебя перед гостями». «Ничуть. Только себя, к сожалению. Мне плевать на сплетни, но ты дала свется нам повод сплетничать о себе. Рауль и напомнил, что ты принцесса, Тео. Мы уехали из столицы, но ты не можешь выжечь кровь своих предков. Везде о тебе будут говорить, как о дочери короля. А дочь короля не имеет права выглядеть, как служанка». «Ты простишь меня?» Альтана не заметил, как она очутилась на полу у его ног. «Мне повторить вопрос?» Поинтересовался он устало. «За что, Тео?» «Есть за что». Она прижалась щекой к его колену. «Я могла бы успеть, но я выбрала... суфле». «Прости, что?» «Суфле. Его никто не мог приготовить, пришлось самой. Но в этом не было необходимости». «Мне во что бы то ни стало, хотелось сделать всё так, как задумывалось. Идеально. Слово в слово. Я виновата. Пожалуйста, прости меня и... и...» Альтан почувствовал, как она дрожит. «И что, Теона?» «И накажи». Пролепетала она едва слышно. В наступившей тишине уютно трещали дрова.